Четвертое. Из лагерных рассказов Филарета Егорычева. Помню, заявились мы тогда с Ротным в Питер, почитая, в чем мать родила, а брюх к спине присохла. Плюнуть на нас, и по тому времени некому было. Кругом народ сам по себе шатается, никому ни до чего дел нет. Пьют, дожируют, как перед концом света. Ротный мой кинулся было по родственникам, Много их у него там числилось, а их уж и след простыл. Разлетелись во все стороны, будто и не жили. Благо, квартиры оставили, а то хоть на дворе ночуй. Забрались мы в одну такую, обжились малость, и давай по присутственным местам кружить, где нашим братом занимаются. Туда-сюда сунулись, хоть шаром покати. Ни единой живой души нету-ти. Одни бумаги по столам шелестят. Ротный мой в крик, сволочи, трясется, отсиделись в тылу за нашей спиной, а когда паленом запахло, по щелям расползлись. Только со мной кричит шутки плохи, я до самого главнокомандующего дойду. И ко мне ястребом, ай да, держись меня, Егорчик. И понеслись мы с ним в главный штаб у большого начальства правды искать. Только вышло, что в главном том штабе еще пустее пустого. Не токмо часового, офицеришки завалящего и того не встретили. Куда ж они, сукины дети, все подевались? ругмя ругается ротный. Кто ж фронтом распоряжается? Носились, носились мы с ним голыми коридорами. Потом смотрим, большая дверь настежь, а за ней вроде кто-то над бумажками копошится. Ротный заглянул, сразу по швам вытянулся. Ваш высок превосходительство, говорит, разрешите. Выглядываю и я из-за плеча Явонова, смотрю, обличье вроде по газеткам знакомое, волосы ежикам, и сам на ежа похож, тут мне сразу в голову вдарило, да это ж Керенский собственной персоной, а тот по-простецкому так зазывает. Чем могу служить? Ну, ротный мой и выложил ему все честь по чести, а под конец попросил. Отправьте нас, ваш высокпревосходительство обратно на фронт. Успеем еще до победного конца довоевать. Главнокомандующий только в колючем затылке у себя почесал. Какой уж там, говорит, победный конец, поручик. Последнее не потерять бы, да и фронта уже нет никакого. «Одна безначальная толчая. Мой вам совет, — говорит, — пробирайтесь на Дон. Там слышно, что-то затевается, может, и выйдет толк». С тем мы ушли от Керенского, несолно хлебавшие. Но только не на Дон, а в другую сторону подались. На родину Ротного потянуло, да и мне с им до дому сподручнее вместе было». Сколько нас по дорогам мотало, сколько снести пришлось. Рассказать не поверишь, с год колесили, пока до Омска добрались. Тут-то мой ротный истакнулся с адмиралом. На чем они сошлись, не мое это телячье дело. А только сделался у него мой ротный начальник конвоя. А я что ж, моя доля подневольная, где приказывали, там и служил. Так-то вот.